Глава восьмая. На великолепные мраморные плиты пола текла вода. И текла она с нас, сея в душе некоторые отголоски стыда. Древний храм давно не попирала нога человека, и тем более копыта лошадей. А мы тут банально от дождя спрятались. Но даже при такой меркантильной причине, огромный темный зал, насколько его было видно, мы рассматривали с неподдельным восхищением. Через несколько метров от входа было уже темно, хоть глаз выколи. Сплошная пелена дождя казалась плотной и упругой, не пропуская свет дальше. Мне даже на мгновение показалось, что храм находится в пещере под водопадом. «Красиво, да?» Ферин осмотрелся так, будто мог разглядеть стены. «Давайте рубить лианы, тут все проросло насквозь, дров нам хватит на год вперед». «Да, костер нам позарез нужен, чтобы осмотреться, да и надо бы просушиться». Я отжала рубашку прямо на себе, кое-как перекрутив хоть подол. «А еще лучше сначала постираться». Я бросила заинтересованный взгляд на выход, у которого стояли лошади. «Знаете, я вас догоню, идите в храм без меня». Я разулась и выскочила обратно под дождь, раз уж все равно мокрая. Ощущение водопада никуда не пропало. Холодная вода бодрила после вязкой жаркой сырости, заставляя приплясывать на месте. Рубашка полетела на куст прямо за ближайшим выступом стены, туда же и все остальное. Даже под холодным потоком с неба смыть пот и дорожную пыль казалось верхом блаженства. К походным условиям я была привычна, но и возможности лишний раз помыться не упускала. Хотя на постоялом дворе мне это вылезло боком. Или же нет? Это еще как посмотреть. Не сунулись бы ко мне тогда эти задрыги, и ехала бы я сейчас одна. Или уже не ехала бы. Выполоскав косички, уже доросшие до пояса, я пришла к выводу, что их пора подрезать и переплести. Займусь на большой стоянке. Или даже после того, когда домой с сестрой вернемся. Надеюсь, что вернемся. Она же мне их в последний раз и переплетала две недели назад. Я зябко потерла плечи. От мыслей о сестре стало холодно. Настроение скатывалось все ниже. Я стянула выбитые дождем до первозданной чистоты вещи с куста и поплелась обратно ко входу. Уже поднявшись на три каменные ступени храма, я увидела, что Рут никуда не ушел. Он стоял, подперев плечом колонну, державшую арку входа, и смотрел в пелену дождя. «Водичка не холодная?» – насмешливо спросил он. «Самое то». Я прошла мимо, плюхнула мокрые вещи на седло и достала относительно сухую рубашку из сумки, куда дождь почти не попал. «Костер развели?» «Да, иди, грейся». Орк остался стоять у самого выхода. Я натянула тут же промокшую рубашку, встряхнула уже чистую одежду и пошла вглубь зала, где слабо брезжил теплый свет огня. При виде меня Ферин покраснил по самые уши и отвернулся. «Что такое?» Я оглянулась, потянула рубашку еще ниже, хоть она и так прикрывала все положенное, и села к огню, так и не найдя причины его смущения. «Ты бы оделась!» – ответил вор, не оборачиваясь. «Я одета!» – фыркнула я. «Но ткань-то мокрая!» Парень, кажется, пытался отвернуться еще сильнее. «Тебе сколько лет-то, если ты там что-то новое увидел?» Я усмехнулась и разложила вещи у огня. «Много», – обиделся он, – «больше, чем тебе». «Сильно сомневаюсь. Слушай, не оборачивайся, если я тебя так смущаю, но мне нужно одежду просушить». Немного отогревшись и обсохнув, я начала осматривать храм. Пока все, что я видела, это огромный сводчатый зал, оплетенный изнутри лианами, будто вообще из них и состоявший. Обходя его вдоль стен, я проводила ладонью по переплетению тонких ветвей, Но ничего больше не находила, да и на полу никакого рисунка не было, сколько бы я ни разметала босыми ногами сухие листья. Ферин, ты же статую обещал показать? Я остановилась в центре и подняла выше слабое подобие факела, а вернее, просто пучок горящих на конце сухих веток. Будет, подожди немного, заверил смирившийся с моим видом вор. Он даже повернулся обратно к огню и украдкой наблюдал за моими исследованиями. Ну ладно, я вернулась к костру и проверила сохнувшую одежду. Разумеется, мокрая, как квач, но занять себя все равно чем-то надо. А где Рут? Ферин только сейчас заметил пропажу, снова отвернувшись, когда я оказалась близко. Может, тоже вышел помокнуть? Не знаю, не слежу за ним. Я все же глянула на выход, по-прежнему темный и уходящий в ливень. «Пойду, зерна лошадям дам, раз уж взяли». Парень поспешил уйти. Видимо, оставаться со мной наедине ему было неудобно. «Не похож он на вора, выросшего в деревне и воспитанного улицей. Ох, не похож». Вернулся он уже вместе с хохочущим орком. Я понаблюдала за весельем степняка и не выдержала. «Что, вам лошади что-то смешное рассказали?» Рут глянул на совсем стушевавшегося парня и заржал еще громче. «Ничего», — ответил Ферин. «Так, глупость у него спросил». «Ну, так у меня спроси, раз он не делится мудростью. Я, возможно, даже смеяться не буду». «Не надо, я уже все узнал». Он поспешил сесть на другой стороне костра и закопался в свою сумку, что-то усиленно там выискивая. «Жаль, что яблок не осталось. Кинуло бы в тебя». Пожаловалась я и стала одеваться в высохшие вещи. Снаружи прояснилось так же внезапно, как и задождило, и поняли мы это не столько по внезапной тишине, как по просочившемуся внутрь лунному свету. Месяц, еще пока обнадеживающий молодой, но уже достаточно яркий, отвоевывал у темноты внутреннее пространство зала, обрисовывая четкими тенями переплетения на стенах. Колонны, высокий свод и нас. Как свет мог проникнуть в храм, причем будто из центра, для меня осталось загадкой. Но светло стало практически как днем, только холодным белым светом, сконцентрировавшимся в центре зала. «Система прозрачных кристаллов!» – шепотом пояснил Ферин, словно прочитав мои мысли. «Днем здесь просто божественно красиво!» «Сейчас тоже ничего!» – я осторожно подошла ближе к скоплению света – казавшемуся материальным из-за все растущей яркости. Хотелось протянуть руку и коснуться упругих лучей. «Подожди, не трогай», — снова угадал вор. «Еще пару секунд!» «Вот теперь!» «Уж не знаю, почему я послушалась, но говорил он исключительно уверенно и, что куда страшнее, очень убедительно. Так что я сейчас и раскаленную лаву пощупала бы, скажи, Ферин, что она холодная». Я тронула свет. Он был неожиданно вдым и холодным, заставив отдернуть руку. А вот сам белый столб вспыхнул еще ярче, почти ослепив, и начал сжиматься вибрировать, собираясь в сияющую статую женщины в два моих роста. А ведь и вправду похоже, — хмыкнул за спиной Рут. А я потрясенно рассматривала ослепительно белую фигуру, овеянную лишь мелкой белой крошкой, ни на чем не державшейся, будто медленно парившей вокруг тела женщины. Вся фигура ее была устремлена вверх, она стояла на носочках, даже нет, на самых кончиках пальцев, сложив руки, как опустившиеся крылья за спиной. Длинные волосы будто взметнулись от этого мощного взмаха невидимых крыльев, окутав ореолом ее лицо и лишь взгляд был опущен на стоявших перед ней жалких смертных букашек. Невероятные, светящиеся, васильково-синие глаза, каких не бывает у людей. Что за... Я отшатнулась, споткнулась и села с размаху на пол. Ну, я же говорил. Ферин прямо сам светился от радости. У тебя такие же глаза были, когда ты меня едва не прибила за то, что меня бес попутал взять твою сумку. Ну, не совсем, но очень похожие. Не такие, я помотала головой. У меня просто темнеют, но не светятся же. Да и вообще ни капли цвет не похож. Похожа, Рут обошел статую. Очень даже похожа. Я только глаза имел в виду, смутился вор, увидев, что орк рассматривает вовсе не лицо. Под белыми кристалликами просматривалось обнаженное тело богини. «Глаза тоже», — усмехнулся Степняк. «Слушай, Вель, а ты с этой дамой в родстве не состоишь?» «Смеешься?» — я поднялась на ноги. «Я из деревенской семьи забрана». «Ну, мало ли», — он пожал плечами, снова пройдясь взглядом с головы до ног и обратно. «Какая-нибудь вода на киселе?» «Это несерьезно. Я тоже обошла статую, похожую на окаменевший свет» и не вижу ни воды, ни киселя. Ничего общего у меня с ней нет. Я еще несколько раз обходила изваяние богини, касалась рукой висящих в воздухе кристаллов, но они не двигались с места, будто впаянные в воздух или из само пространство. Зрелище завораживало, а взгляд синих глаз пробирал до костей. Вернувшись к костру, такому блеклому и замученному по сравнению со статуей, Мы, не сговариваясь, сели лицом к ней. То ли дань уважения, то ли страх повернуться спиной, но что-то вынуждало смотреть на изваяние. «Так богиня, чего она, говоришь?» Я чуть повернулась к Ферину. «Богиня ветра!» Даже немного благоговейно ответил он. «Говорят, она породила белых драконов». «Ну вот, а ты, говоришь, родня!» Я возмущенно оглянулась на орка она гада в чешуйчатых расплодила но она еще и дочь судьбы развел руками вор так говорят я-то в этом храме никаких записей не нашел чтобы прояснить ситуацию я презрительно фыркнула и вновь уставилась на статую вряд ли она летопись ва как ты вообще нашел этот храм прятался от дождя виновато улыбнулся ферин как-то пару лет назад заблудился между деревнями когда искал короткую дорогу через лес и набрел в такой же сильный ливень на храм. Вот просто шел, шел и вдруг оказался на ступенях у входа. Чудеса, да? Вот уж точно, ты полон чудес, как мешок скомороха. Спать было абсолютно невозможно, поэтому я первая поднялась от костра и пошла к выходу с мешочком соли. Уж лучше караулить местных упырей, чем сидеть под немигающим взглядом богини. Месяц действительно набирал силу, рос как на дрожжах, отчего в сердце появлялась щемящая тоска. Чтобы Лана понукала дракона, мне не верилось, но и записка кровью наводила на совсем недобрые мысли. Еще и глаза эти. У сестры они не темнели, хоть в остальном мы были очень похожи. Но кроме того, что Лана, в отличие от меня, была красивой, тонкой и женственной. «Иди, поспи, я подменю» подошел ко мне через пару часов Рут. Ага, я поднялась, хоть спать еще и не хотела. Но остановилась, обернулась. А что смешного-то было? Ферин пришел уточнить у меня важный вопрос. То, что ты ходишь перед ним, по его мнению, голая, это предложение или воины просто стыда не знают? Я прыснула со смеху. И что ты ему сказал? что это станет предложением, только если он сможет победить тебя на выбранном тобой оружии. Что таков закон в кланах? Дальше мы смеялись уже на пару. Нет, такого закона, разумеется, не было. Клановые воины были свободных нравов. Главное было следить за своим лунным циклом, чтобы не понести, потому что это выводило из строя почти на год. А в остальном мы сами выбирали, где, с кем и чем нам заниматься. Многие заводили семьи, это никак не возбранялось, но большинство вело свободный образ жизни. В конце концов, жизнь слишком коротка, чтобы быть аскетом, а для воина тем более. Отчего он тогда так перепугался, если думал, что я его специально склоняю к непотребствам? Я прислонилась плечом к колонне. «Не знал, как тебе отказать, чтобы не обидеть. Я чуть не свалилась от возмущения». А вот это уже обидно, хоть я ничего и не предлагала. Нет, ну не идеал, конечно, но не до такой степени, чтобы отказываться. Да кто ж его знает? Степняк пожал плечами и усмехнулся. Совсем страх потерял богине отказывать. Ай, отстаньте вы от меня с этой богиней! Я нервно оглянулась на статую. Шутка не становится смешнее, если ее постоянно повторять. Но ты и вправду похожа, тут уж ничего не поделаешь. Не злись, это всего лишь статуя. Может, ее лепили с твоей пра пра пра прабабки Я и родителей-то не знала, а ты так далеко плюнул. Ладно, пойду спать. Вернее, плакать в подушку, что я уже даже последнего вора с тракта не интересую, — усмехнулась я. — Буди пораньше, подменю. — Договорились. Рут отстегнул от лежавшего рядом седла мой плащ и бросил его мне.